Что такое звуковой диапазон? А могут ли быть звуки, которые не услышит и кошка? Да, такие звуки существуют. Когда выяснилось, что звук представляет собой волновое явление, его стали описывать с помощью двух понятий ⁇ длины волны и частоты. Смотря на речные или морские волны, вы обращали внимание на их различный вид. У одних расстояние между гребнями или впадинами большое, а у мелкой ряби – маленькое. Мы и говорим «длинная волна» или «короткая волна». А теперь взглянем на поплавок у берега, на который набегают эти волны. Если они крупные, с большой длиной волны, поплавок ходит вверх-вниз медленно, редко, а бегущая рябь заставляет его буквально трястись на месте, то есть колебаться быстро, часто. Ну-ка, сосредоточьте свое внимание. Большая длина волны – частота низкая, а короткая волна – частота высокая. Это удивительная особенность, присущая всем волновым процессам. Но вернемся к звуку. С увеличением длины волны он становится толще, ниже, Еще говорят, низкочастотный звук. Когда же частота колебаний возрастает, то длина волны уменьшается, а звук воспринимается как более тонкой, высокой. Таким образом, частота колебаний одна из самых важных характеристик звука. Измеряют ее в герцах. Эта единица, названная в честь немецкого физика, показывает, сколько колебаний совершается в секунду. Так вот, У каждого живого существа есть свой диапазон, свои границы испускаемых и воспринимаемых звуков. У человека диапазон слышимости простирается примерно от 16 до 20 тысяч герц.